Первое. Голоса над городом, флаги над крышами. За час до того, как в Солоухайм прозвучал первый выстрел, флюгера на всех крышах сошли с ума. Глубокой ночью ожили птицы, стрелки, лисы и рыбы. В полном безветрии они вертелись, визжали, тревожно принюхивались, свистели, бились и пытались встать на крыло. В Марлисе верили, что флюгера приносят удачу, и в ту ночь с каждой крыши раздавался шорох и скрип, предупреждающий о грядущем безумии. Крутился, словно бежал от чего-то медно-рыжий на шпиле Ротгауза, обнимающего городскую площадь. И лунный свет серебрился в зеленом стекле его глаз. Качалась на крыше театра Эркель-Хол почти невидимая в темноте черная чайка. Целая стая птиц сорок, синиц и грачей стрекотала на стеклянном куполе крытого городского рынка. И изогнувшийся в прыжке лосось над крышей адмиралтейства сверкал серебристой чешуей, будто подхваченный бурным потоком. Все, к кому не пришел сон этой ночью. смотрели на крыши или вовсе не выглядывали на улицу. Все шло, как должно было идти. Утром о происшествии должны были писать все газеты. Статьи были утверждены, выпуски сверстаны. Никто не должен был вспоминать о вчерашнем самоубийстве на городской площади и уж точно никто не должен был говорить о мужчине, сошедшем с прибывшего 12 часов назад поезда. Он прождал эти 12 часов в закрытом вагоне и был очень недоволен этой мерой предосторожности. Хер Варнау, придворный чародей, которого вызвали с переговоров во флёр, предпочёл бы продолжить дипломатическую миссию. К дипломатической миссии прилагались вино, женщины и золотистые кристаллы, которые так славно растворялись в вине и делали мир ярче, а женщин красивее. На родине его ждал холод, мокрый снег, толпы демонстрантов и простаивающие из-за забастовок заводы. Херварнау был сильным чародеем, но пост при дворе получил благодаря тому, что был умным чародеем. И он точно знал, как очистить улицы, заставить работать заводы и через три дня вернуться во флёр. Пусть к концу переговоров их исход все равно его не заботил. На том, что с поезда Хер Варнау должен сойти с 12-часовым опозданием, настоял новый руководитель сторожевой отдела безопасности при Стеренготте. Хер Варнау уважал преданного короне Бернарда Берга, поэтому согласился на этот план, казавшийся ему параноидальным. Первый выстрел раздался, едва он вступил на перрон. Сын Бернарда Берга, Бенджамин, никогда не дорожил доверием отца. Штефан на дождь собирался спать. Последние полчаса он полулежал на рассохшемся столе и пытался посчитать, сколько цветочков на обоях в комнате, если обои полосатые, в каждой полоске 34 цветка, а полосок... А вот посчитать полоски почему-то никак не выходило. Грязно-красный свет газового фонаря мешался с серым рассветным и ужасно раздражал. Но у Штефана не было сил встать и погасить его. Бессонная ночь изрядно его вымотала. Аккуратные столбики счетов, казалось, отпечатались под веками, и стоило закрыть глаза, как в темноте зажигались бесконечные цифры. Ползли, словно змеи, куда-то вниз, ехидно скалились и складывались в долги и неизбежное разорение. Штефан до утра пытался найти компромисс между потерей реквизита и еще большими долгами и риском застрять в Марлисе. Когда на улице раздался надрывный вой аэрофона, Штефан малодушно понадеялся, что это очередной экзальтированный дурачок выстрелил себе в голову под городской виселицей. Вчера утром таких нашлось целых трое. Но вчера вслед за воем наступила гробовая тишина. А сегодня за сиреной пришел ритмичный нарастающий стук. «Нет, нет, нет», — пробормотал Штефан, по-прежнему не вставая. «Нет, не может того быть». Стук нарастал. Становился из далекого нарастающего шума слаженным топотом тысяч сапог и расходящимся от центра гулом. Штефан медленно досчитал про себя до десяти. «Нужно будить, Хезер! Видит спящий, он не хотел этого делать! «Хер на доши, Хер на доши! раздался крик. Штефан, вздохнув, встал из-за стола и выглянул в окно. Марк, мальчишка-газетчик, которому он всегда давал лишнюю монетку, бежал к его дому с другого конца улицы, звонко ударяя подошвами о мостовую. Шнурки он не завязал и до сих пор не упал только чудом. Вместо газет у него в руках было что-то вроде темно-синего полотенца, которым он размахивал над головой. «В чем дело?» — крикнул Штефан. «Революция!» — крикнул в ответ мальчишка. Он подпрыгивал... и слова вибрировали, разбиваясь в такт прыжкам. «Восстание! Хер на доши! Слышите?» Штефан прекрасно слышал. Теперь ритм марша стал ритмом гимна «Голоса над площадью, флаги над крышами». «Беги домой, Марк! Скажи матери закрыть окна и не выходите на улицу!» — крикнул Штефан, перегнувшись через подоконник. «Шутите? Идемте с нами! Хер на доши!» «Вы красиво говорите! Идемте скорее!» Штефан ждал, что Марк остановится под окном, но он пробежал дальше на ходу, завязывая полотенце вокруг шеи. «Вставайте! Вставайте! Просыпайтесь! Люди вышли на улицы! Люди вышли!» Звучал его удаляющийся голос. «Да чтоб тебя!» Тоскливо пробормотал Штефан, провожая его взглядом. По крайней мере, расчеты потеряли всякий смысл. Все, что не успели упаковать, придется бросить. Штефан захлопнул бухгалтерский журнал, он только начал новый, и, не глядя, швырнул в холодный камин. Над утренним мраком, над полусонным городом Солоухаем собирался белесый туман. Сегодня он был чище, чем обычно». Фабрики простаивали и не выдыхали клубы черного дыма в сырое-серое небо. Штефан задернул занавеску, взял с комода кувшин с водой и вышел в коридор. Пытаться разбудить Хезер стуком в дверь никакого смысла. Она спала так, будто каждую ночь стреляла себе в висок, и пробуждение ее больше напоминало воскрешение. Он как раз собирался совершить это чудо, переступил порог спальни... И медленно двинулся к белеющему в темноте пятну одеяла. Единственная работающая газовая лампа была как раз над кроватью, а ходить в темноте по спальне было попросту опасно. Можно было раздавить чашку, поскользнуться на очередной драгоценной книге Хезер или, что было хуже всего, наступить на одну из проклятых крыс. "Пожар!" рявкнул он, наклонившись над спящей. "Хезер, спала лицом вниз!" и он видел только заворачивающуюся в кудре темноту, разметавшуюся по подушке и блестящие бусинки глаз. Три крысы уютно устроились у нее на спине. «Горим! Смерть! Холера! Передушили крыс! Сперли весь реквизит! Птичек сожрали! Артистов расстреляли!» Хезер даже не пошевелилась. Штефан, вздохнув, встряхнул крыс, перевернул ее на спину и наклонил кувшин над ее лицом. «Сука!» — простонала она, не открывая глаз. «Я только легла!» «Там революция, кедвишем!» — сообщил он, выдергивая из-под ее головы мокрую подушку. «Народ озверел, повыбегал на улице и стреляет!» «Уже?» — пробормотала Хезер, перевернувшись на бок и пытаясь засунуть под щеку край одеяла. «Ну хорошо, зайди тогда через часик. Вставай!» Не выдержал он, срывая с нее одеяло. «Давай, нам надо срочно бросать вещички в экипаж и валить отсюда!» «И много мы бросим в экипаж», — резонно заметила она, садясь на кровати и слепо вытягивая перед собой руки. «Водички бы!» «На, выжми!» — посоветовал Штефан, бросая ей подушку. «А что ты предлагаешь?» «Ничего, в любом случае поздно дергаться. Все уже случилось». «Это была твоя идея тут задержаться!» – раздраженно бросил он и сделал шаг от кровати. Под каблуком что-то сухо хрустнуло. «Моя!» – согласилась Хезер, зажигая лампу. Комнату залил красноватый дрожащий свет. «Пина больна, помнишь?» Штефан поморщился. Гимнастка действительно подхватила легочную гниль и лежала в переполненном госпитале. «Вито – ее брат». Сказал, что она лежит на лестнице с другими больными, и на нее уже надели маску. «Пины уже нет», — да приснится она спящему в следующем сне, — отрезал он. «И Вита тоже скоро придется сниться как-нибудь в другой раз, если он будет постоянно ошиваться у госпиталя. У нас есть приглашение в гардарику, нас выпустят, и мы под знаком спящего, помнишь? В артистов, пока на баррикады не лезут, не стреляют». «Ага...» «А я до сих пор девка», – проворчала Хезер, стягивая сорочку. «Дай воды, а!» Штефан поискал взглядом кувшин или бутылку. Найти что-то в комнате, где жила Хезер, было практически невозможно. Он видел книги, реквизит, элементы декораций, старый занавес, завернутый в рваный пергамент, косметику и духи, наваленные в коробке вперемешку с гримом и десяток клеток с крысами и птицами. Кувшина не было». «За шкафом!» Она бродила по комнате наугад, выдергивая из наваленных на стулья тряпок белье и одежду. Штефан, наконец, отыскавку в кувшин, снял с него миску, налил в нее воды и сунул хезер под нос. «Спасибо. Что там на улице?» Когда в окно выглядывал, стреляли. И очень воодушевленные куда-то неслись. Наверное, на главную площадь, пожал плечами Штефан, наблюдая, как она застегивает жилет. «Ну вот и хорошо». «Всем же весело. Нет, надо было меня разбудить. Вита знает...» «Понятия не имею. Хезер, я как раз хотел о нем поговорить». У Вита было два безусловных достоинства, и они же были его главными недостатками. Ему было девятнадцать, и он родился в Де Это значило, что он всегда следовал наитию, ходил по женщинам, встревал в истории и не видел повода в чем-то из этого себе отказывать. Я ходила к госпиталю днем. Он сидит на ступеньках и отказывается уходить, развела руками она, а до этого он с тобой не пошел. Ну и что нам делать? Брось его! А если мы с тобой здесь сдохнем, что остальная труппа будет в гардарике делать? Выступать! пожал плечами Хезер. Люди иногда умирают, ничего не поделаешь. Штефан пошарил рукой под кроватью. Пальцы коснулись сначала холодной металлической миски, а потом. деревянной резной поверхности шкатулки, где Хезер хранила папиросы. Миска была из тех, в которых матери больших семейств замешивают тесто. Окурками она была заполнена на две трети. Месяц назад Штефан понял, что зарплаты рабочим не выплатят. Он всегда чувствовал опасность чуть раньше остальных. У нее был особый запах. Она пахла горелым машинным маслом, морской водой и кровью. В Солоухаем этот запах появился почти сразу после их приезда и вскоре мерещился Штефану повсюду. Неделю назад, после того, как был упакован почти весь реквизит, разобрано все оборудование и собраны вещи, Штефан купил билеты на дирижабль-труппе и выкупил грузовой отсек на корабле, потратив последние деньги. Хезер была против. Хезер хотела уезжать, как обычно, в фургоне, а габаритный груз отправить по частям. Хотела дать обещанные представления, а не возвращать билеты. И, конечно, на отрез отказывалась продавать фургон и экипаж. Называла Штефана параноиком, плакала и пила абрикосовый шнапс. Вчера они проводили труппу. У Штефана остались приглашения в Гардарику, подписанные одним из столичных театров, и он хотел отбыть как можно быстрее. Как назло, врачи не давали четкого ответа «Будет ли жить Пина?». да и вообще никаких ответов не давали занятые другими пациентами. Поэтому Вито пропадал у госпиталя, Хезер продолжала пить шнапс, а Штефан все больше раздражался и бросал в камин бухгалтерские книги. Хезер, наконец, справившись с платьем, открыла окно. Аэрофон отдавал короткие злые приказы разойтись. Песен и выстрелов не было слышно, только зловещую шершавую тишину – в которую проваливался город между плевками усиленного механического голоса. «Может, обойдется?» — с надеждой спросила она. Штефан только закатил глаза. Запах гарри и морской воды стал почти невыносим. «Хезер, восстание только началось. Если мы соберемся прямо сейчас, можем успеть на поезд, пока не закрыли вокзал, а где-нибудь подальше от столицы сядем на дирижабль». «Можем рискнуть выехать на экипаже, правда, я не уверен, что он не заглохнет по дороге. Но если будем ждать...» «Поплывем на пароходе, из порта в любом случае кто-то выйдет», — легкомысленно пожал плечами Хезер. «О, правда?» — оскалился Штефан. «Ты мне предлагаешь спонтанные морские путешествия? А ты не хочешь подумать, что случится, если кто-нибудь узнает про Томаса и про то, что у нас в грузовом отсеке, кроме реквизита?» «Нас повесят», — сладко потянулась Хезер. «Здорово, правда? Мне понадобятся две подставочки, чтобы дотянуться до петли. А ты, если на цыпочке встанешь и одной обойдешься, в любом случае люди посмеются». Штефан раздраженно фыркнул и отвернулся. С Хезер. Он познакомился, когда ей было четырнадцать, а ему шестнадцать. Он с тех пор стал выше на ладонь, но все еще оставался невысоким, а Хезер едва доставала ему до подбородка. Она своим ростом почему-то гордилась, а Штефан предпочитал делать вид, что его такие мелочи не волнуют. В их первую встречу Хейзер, которую тогда звали Джейн Доулт, как и всех выпускниц кайзерстатских приютов, сидела на мраморных перилах набережной и ела огромный персик. Сначала Штефан подумал, что только видел эти персики на рынке, и у девочки в сиротском платье точно не было денег его купить. Потом, что она выглядит слишком... «Умиротворенный для обладательницы такого роскошного черно-багрового синяка в пол лица. Затем, что капли сока пачкают юбку, девчонку это не тревожит, а ему это нравится. И, наконец, что они точно подружатся». В тот день Хезер выставили из приюта. Она рассказывала, что для Тихонь был какой-то другой приют, который называли «гнездом». Рассказывали, что там дают образование, кормят каждый день, а потом находят хорошую работу. Но для таких, как Хейзер, не было ни образования, ни работы. Она не попала в гнездо в 10 лет, а через 4 года ей выдали удостоверение, зеленую банкноту в 5 тайров и пожелали счастливого пути. Штефан из своего приюта сбежал. Хайергат был аграрной страной, сельским придатком Кайзерстата. Штефану могли сколько угодно рассказывать о прелестях копания в огороде. Гордиться тем, что его страна снабжает райх картошкой, он так и не научился. К тому же через полгода, когда ему исполнится семнадцать, его должны были призвать в армию. Патриотизма Штефана никак не хватало на десятилетнюю службу в какой-нибудь глуши. В день, когда он познакомился с Хезер, Штефан как раз устроился в небольшую контору к мивоежорам. У него была форменная, битая молью каракулевая шапка, украденная в кабаке куртка с вышивкой на воротнике, а еще он умел плясать чардок. О последнем он, слегка растягивая гласные, и сообщил нанимателю. Ему выдали демонстрационный набор, чемодан с крошечным сервизом, репликой Альт-Лазури из альбионских каталогов. Он звал женщин Хольгем, а мужчин Ур. На него смотрели с жалостливым презрением, и ничего не покупали. Штефан плелся в контору сдавать набор, надеясь, что ему выплатят хотя бы пару монет за отработанный день. Сейчас, когда Штефан мог продать даже воздух в бутылке, а Хезер не выходила из комнаты, не замазав еле заметные синяки под глазами, вспоминать об этом было смешно. Он смирился с ее легкомысленностью, а она с его бесцеремонностью. Она отрастила волосы, и раз в месяц пропитывала каким-то составом, чтобы сильнее велись. Он, наоборот, волосы сбрил, отпустил бородку якорь и усы, которые подкручивал перед переговорами и когда нервничал, и забывал об этом в остальное время. Зрителям нравилось и маленькая наглая Хезер, и импозантный Штефан. Прошлое скрывалось под прожитыми годами, костюмами и гримом. Но в такие моменты Он всегда вспоминал перепачканную юбку и синяк Хезер. Солоухайм затих на следующие сутки. По улицам ходили вооруженные люди в черных масках и с серебряными аксельбантами в виде змей, а из аэрофонов непрерывно звучал гимн Марлиса. Иногда раздавались выстрелы. Один, предупредительный, был в раму их окна. Штефан приоткрыл занавеску, а по улице как раз шли несколько десятков солдат. Штефан с Хезер не выходили из квартиры и больше не открывали окна. Вито не появлялся, Штефан нервничал, Хезер, трезвая и злая, металась по комнате, пытаясь упаковать одежду, потом выбрасывала одежду, начинала паковать реквизит, а потом вытряхивала все на пол, ругалась и пинала коробки. Штефан, чтобы отвлечься, достал из камина журнал, смел залу и снова попытался вывести из цифр хоть малейшую надежду — Проблемы начались, когда их покинул шталмейстер, иллюзионист Томас Даверс. Антрепренер Штефан пытался удержать его, но без особого энтузиазма. Томас сочувствовал повстанцам, и уже давно в их фургоне появлялись пассажиры или груз, о которых нельзя было спрашивать. А в счетах то появлялась максимально лаконичная графа на расходы, суммы в которой иногда превышали их заработок, то наоборот, скромно чернела приписка прочие доходы. Впрочем, прочие доходы исчезали так же таинственно, как появлялись. Но главная проблема, конечно, была не в потере ведущего. Хезер уже давно вела представление, и у нее прекрасно получалось. Главная проблема была в устаревшем оборудовании, изношенном реквизите и не обновляющемся репертуаре. К тому недавно, подавившись одной из крыс Хезер, сдохла змея-заклинательницы Лоры. И Лора со скандалом ушла, укоротив представление еще на один номер. Теперь умирала Пина. Вита не было видно уже несколько дней. В гардарику уехало больше персонала, чем артистов. Штефан рисовал размашистые спирали поверх расчетов и думал, что скоро придется вспоминать, как копать картошку. Или, что еще хуже, плясать чардок. Из-за подпольной деятельности Томаса Штефану никак не удавалось накопить на экраны и проекторы. а запретить Томасу тратить деньги он не мог, хотя бы и потому, что когда-то именно Томас привел их с Хезер в цирк. Хезер как раз научилась гадать, а Штефан зазывал народ и следил, чтобы ей больше не ставили синяков. Огненно-рыжую шевелюру и мечтательный синий взгляд Томаса он заметил в толпе безошибочно, вцепился в обшлаг его сюртука и уговорил зайти в палатку. Томас тогда был моложе, Тесс Даверс, его мать, Еще не пересела в инвалидное кресло и была лучшим униформистом Кайзерстата. Это они собрали артистов, придумали номера и костюмы, они сделали труп поуспешной. Антреприза Вереск была Томасом и Тес Дайверс, а Штефан Схезер, взявший ее имя, наследниками и, видимо, не слишком достойными. Все это ясно читалось в исчерканных спиралями числах. Он просматривал кредитные сводки, печатавшиеся в газетах. Самые выгодные условия были, как всегда, во флёр. Но чтобы поехать во флёр и взять там кредит, требовалось сначала не умереть в Марлисе и подбить все счета, чтобы было что показать банку. Он подсчитывал убытки от потери оставшихся костюмов и оборудования. Впрочем, осталось одно старье, и везти его в Гардарику выходило дороже, чем купить новое. Он в полголоса на родном языке материл владельцев Морлистского завода, не плативших зарплату рабочим, Морлистское правительство и совсем немного Томаса, который с чего-то взялся им сочувствовать. И еще очень тихо припоминал Пинни, что означало ее имя на его языке. Он сразу сказал ей, что тот офицер с грустными глазами, такой грустный, потому что уже одной ногой в могиле, а не от тонкой душевной организации. «Но разве темпераментная черноглазая пина когда-то кого-то слушала?» Ночь прошла спокойно, и Штефан успел понадеяться, что все и вправду обойдется. Взрыв раздался, когда начала тускнеть непроницаемая предрассветная тьма. Грохот был такой, что проснулась даже Хезер. Штефан выпутался из одеяла и ее объятий, медленно встал и отодвинул занавеску. Стекло уцелело, но пошло трещинами. Ну что, кедвишем, может, все-таки поезд? Вкрадчиво спросил он. Канарейки бестолково метались в проволочных клетках. С улицы слышались частые хлопки открывающихся окон, а потом одно протяжное, грозное. У-у! Над крышами виднелось зарево пожара, качающееся где-то у порта. Второй взрыв был слабее и раздался со стороны Радгауза. Штефан! Пробормотала Хезер, уже успевшая одеться. «Что происходит?» «Я тебе еще вчера сказал, революция!» – огрызнулся он. «Стрельба, взрывы, массовые казни, дурачки с флагами, про которых потом во флёр будут книжки слезливые писать. Ну что, мы едем?» «Надо забрать Вито из госпиталя. Но он же не пойдет!» Она стояла посреди комнаты, переступая каблуками по скрипучим доскам, и растерянно смотрела на полку с крысиными клетками. «Схожу», — решился Штефан. Вытащил из кармана конверт, положил на стол и постучал по нему кончиком пальца. «Приглашение в гардарику. Твое. Половина денег у тебя. Если что, бросай все, выпускай птицы, крыс, не надевай ничего синего. Иди сразу на вокзал, показывай удостоверение. Да, ты сама все знаешь». Хезер согласно кивнула. но сказала совсем другое. «Я тебя буду ждать». «До вечера. К шести не вернусь, значит, встретимся в гордарике или в следующем сне», — усмехнулся он. «Переоденься», — вместо ответа поморщилась Хезер. «Меня учит, а сам чуть не поперся в синей рубашке и кепочку надень, чтобы кто-нибудь не принял сияние твоей лысины за блики взрыва». — Голоса над городом, флаги над крышами! — донеслось из открытого окна. На этот раз пил кто-то один, кажется, мужчина, и, скорее всего, с какой-то крыши. Срывающийся голос несся над городом, а внизу нарастал шум толпы. Штефан закрыл глаза. Это была не его страна. Не его восстание, и единственным чувством, которое вызывало происходящее, было раздражение. Впрочем, если бы революция произошла в Хайергат, он бы испытывал еще и удивление. Знать, Хайергат дорожило миром и дотациями Кайзерстата, которому вовсе не хотелось постоянно подавлять бунты. Люди в Хайергат были почти сыты, почти довольны и слишком заняты работой, чтобы думать о том, почему почти. никогда не заканчивается. «Мы держим в руках солнце, которое зажжется завтра!» Раздалась очередь выстрелов, и голос затих. Штефан накинул на черную рубашку пиджак, застегнул безликое бурое пальто, замотал лицо шарфом и выскользнул на улицу.